Глава тридцать восьмая. Монах. Так, значит, мальчишка собрался умереть. Хотя, возможно, они все здесь умрут. Если бы его голова не раскалывалась от звона, Александр бы рассмеялся. Вместо этого он упал на колени, как и остальные беззвездные, и прижал ладони к ушам, пытаясь найти выход из положения. Очки, служившие ему маскировкой, свалились с носа и теперь лежали разбитые в грязи. — Ждите знака, — велел он пилигримом, — беззвездную кажет нам путь. Он намеревался призвать огромное пятно тьмы, чтобы закрыть солнце и наполнить всех благоговением. Не нужно было бы знаков. Но он оказался не готов к появлению подобного оружия. Очередная попытка создать «ничегою» не удалась. Они не успевали принять форму. А дурманены и греши Фьерды каким-то образом усиливали вибрацию этих колоколов, мешая его теням стать материальными. Он не слышал криков окружавших его беззвездных, но видел их распахнутые рты и глаза, полные ужаса и смятения. На фердонской части поля он видел истощенных шквальных, рабов Ферды, хрупких, дрожащих, с загнанными пустыми лицами. Так действовал Паре. Он никогда прежде не видел его действия и не понимал, что он может сотворить с его людьми. Греши, как орудие против грешей. Фьерда все-таки осуществила свою мечту о господстве. А теперь они были в шаге от того, чтобы осуществить мечту о завоевании. Ему нужно выбраться отсюда, избавиться от этого звука. Александр, пошатываясь, поднялся на ноги и поковылял между беззвездными, слишком оглушенными болью, чтобы обращать на него внимание. И тут его пронзило ощущение, словно огромный крюк впился во внутренности. Он обернулся и увидел, как взмывает в небеса демон молодого короля, тот самый, которого он создал когда-то из своей силы и которого в последний раз видел во время обезбаи когда пытался присвоить его себе. Мальчишка выпустил его на свободу. Это будет стоить ему трона. Это будет стоить ему всего. А зачем? Чтобы героически погибнуть за страну, которая все равно отвернется от него? «Неужели этот мальчишка ничему не учится?» «Жертва!» Шепот Юрия в голове, исполненный благоговения. «Он идиот! Это передо мной ты должен благоговеть!» Что хорошего принесет этот широкий жест королю? Александр ощутил, что демон начинает распадаться так же, как и его ничигои. Он был сильнее их, может, потому что целиком вырвался из Николая, а не был собран по кускам из теней вокруг. а может, потому что был связан с сознанием короля. И все равно он не мог сравниться с колоколами. Нет, мог бы, при твоей помощи. Само собой, Юрию ничего так не хотелось, как заставить Александра пожертвовать собой во имя общего дела. Они пошли за тобой, они поверили в тебя. Александру нужно было бежать. Он спасется, как всегда, потому что соберется с силами и разработает новый план. Фьердонцы быстро выкашивали ряды рывкианских солдат, и как только они доберутся до Беззвездных, Александр уже ничего не сможет поделать. Ему нужно выбраться отсюда. У него целая вечность, чтобы разработать новую стратегию, отнять равку у фьердонцев, набрать последователей и проложить новый путь к успеху. Он слишком много сил вложил в свое воскрешение, чтобы вот так просто рисковать жизнью. И все же его не отпускала мысль о том, что случится с грешами, если хердонце победят сегодня. Ему ни к чему будут чудеса и великое воскрешение, если этого никто не увидит. Возможно, было еще не слишком поздно вмешаться и спасти ситуацию. Александр расставил ноги и поднял руки ладонями вверх, призывая тени. На этот раз он не пытался придать им форму. Вместо этого посланные им тонкие щупальца тьмы стелились над полем в поисках знакомой силы. Подобное притягивает подобное. Он закричал, когда тени встретились с демоном. Они влились в него, придавая ему форму. Больше! Тело Александра било дрожь, пока он судорожно пытался сохранить рассудок в этой оглушающей, сводящей с ума вибрации, сверлящей его череп. Лоскуты его тени обивали тело демона, придавая силы, связывая, помогая обрести целостность. Существо взревело. Александр чувствовал связь с разумом демона, с разумом Николая. Монстр — это я. Тень мысли. Крылья демона взрезали белое полотно зимнего неба, неся его к колоколам. Он врезался в один, затем в еще один, опрокидывая их на землю, превращая в груды стекла и металла. Какой-то солдат пытался выстрелить в демона, но тот сорвал с него шлем и вогнал когти в лицо, купаясь в его крови, как в бальзаме. Фьерденцы бросились в рассыпное, охваченные страхом, при виде возникшего перед ними чудовища. А дурманиной греши не проявили никакого интереса, в их мыслях царил порем. С торжествующим ревом король-демон разбил последний колокол. Лавина звука иссякла. Наступила блаженная тишина. В рядах ровкианских солдат раздались крики, и они, шатаясь, стали подниматься на ноги. Они истекали кровью. Они были измучены. Но они побеждены. Солдаты хватали ружья, ровкианские греши скинули руки, и все они, плечом к плечу, снова кинулись в бой. — Что произошло? — воскликнул брат Чернов. Александр едва его слышал. В ушах все еще звенело от того ужасного звука, и помощь в поддержании демона нелегко ему далась. Он видел, как монстр пятном тьмы летит назад к королю через поле, откликаясь на зов своего истинного хозяина. Беззвездные не видели, что сделал Александр, ничего не поняли. Их придавила к земле сокрушительная мощь колоколов. — Что нам делать? — спросил брат Чернов. Александр точно не знал. Колокола были уничтожены, но у фьердонцев появилось преимущество. Их войска перестроились и усилили натиск, и вскоре король был окружен. «В небе демоны!» Сначала Александр решил, что монашек говорит о теневом монстре Николая, но тот указывал куда-то на юго-восток. «У кого есть подзорная труба?» Потребовал он, и брат Чернов тут же дал ему трубу. Что-то приближалось к полю, Хоть пока и трудно было сказать, что. Но наверняка можно было утверждать, что это новая проблемы для короля. На юге у Николая союзников не было. — Где же знак? — взмолился брат Чернов. — Почему Беззвездный покинул нас? Что нам делать? Александр смотрел, как фьерданцы окружают короля и его войско. Колокола дали им шанс отрезать Николаю путь к отступлению. Александр подумал, что мог бы отправить Ничегой на помощь, Он мог бы попытаться спасти короля Равки во второй раз, а мог бы позволить ему умереть, а потом взять под контроль войска Равки и повести их в бой самому. Мальчишка был храбр. Он уничтожил колокола, рискнув жизнью и верностью народа. Но это не значило, что сегодня ему было суждено победить. Мои извинения, Николай. Вряд ли стоит надеяться на два чуда за одно утро. «Что нам делать?» Безнадежно повторил Чернов. Александр повернулся спиной к последнему королю из рода Ланцовых. Пусть умрет мучеником. — То, что мы умеем лучше всего, — сказал он, обернувшись к своей пастве, — молиться.